Глава пятая. Это было 46 лет назад. В том самом месте, где дедушка, отец и мать героически сражались с целой сворой собак под предводительством трех наших псов – черного, красного и зеленого. Однажды, грозовой ночью, молния ударила по плите на могиле тысячи людей, где покоились останки коммунистов, гоминдановцев, простых христиан, японцев и солдат марионеточных войск. и ислевшие кости разлетелись на несколько десятков метров. Дождь омыл кости начисто, они стали торжественно белыми. Я в тот момент как раз приехал домой на летние каникулы. Услышав, что раскололась плита на могиле тысячи людей, я помчался туда, чтобы посмотреть своими глазами, а за мной вязалась наша голубенькая собачка. Все еще накрапывал дождь, и песик убежал вперед, хлюпая по мутным лужам крепкими лапами. Очень скоро нам попались кости, которые выкинула ударом молнии. Пёсик потыкался носом, понюхал и безо всякого интереса потряс головой. Возле расколотой могильной плиты стояли люди, и у всех на лицах читался ужас. Я протиснулся сквозь толпу. Там лежали черепа и скелеты, снова увидевшие белый свет. Кто тут коммунист, кто гоминдановец, кто японец, кто солдат марионеточных войск, а кто простой деревенский житель — Боюсь уже и секретарь местного парткома не смог бы разобраться. Черепа имели одинаковую форму и лежали вплотную друг к другу, омываемые одним и тем же дождем. Редкие капли скорбно барабанили по белоснежным костям. В перевернутых черепах скопилась дождевая вода, чистая и холодная, как гауляновое вино, простоявшее в подвале долгие годы. Односельчане собрали вылетевшие из могилы кости и кинули обратно в общую кучу. У меня заребило в глазах, а когда я еще раз присмотрелся, то увидел, что в той же могиле лежат десятки собачьих черепов. Впоследствии я узнал, что череп человека и череп собаки почти не отличаются друг от друга. Пробивавшийся в могилу рассеянный белый свет словно передал мне некую информацию, от которой захватывало дух. Славная история человечества связана с огромным количеством легенд и воспоминаний о собаках. История собак и история человека сплелись воедино. Я тоже принял участие в собирании разлетевшихся костей, в целях гигиена надев пару белоснежных перчаток. Односельчане гневно смотрели на меня, и я торопливо сдернул перчатки и сунул в карман брюк. Собирая кости, я ушел дальше всех и добрался до кромки гаулянового поля, Сотни метров от общей могилы. В низкой траве, покрытой капельками дождевой воды, лежала полукруглая черепная коробка. Ровный и широкий лоб свидетельствовал о незаурядности покойника. Я тремя пальцами взял череп и пошел назад. Но среди травы снова блеснуло что-то белое. Это был вытянутый череп. Несколько острых зубов в оскаленной пасти наводили на мысль, что подбирать его нет необходимости. По-видимому, это был собрат голубенького песика, бежавшего за мной по пятам. Или, возможно, волк. А то и помесь собаки и волка. Судя по прилипшим комочкам земли и чистой поверхности, его тоже ударом молнии выкинуло из общей могилы, где он безмятежно пролежал несколько десятков лет. В итоге я его поднял. Односельчане бесцеремонно сваливали человеческие останки в могилу. Кости ударялись одна о другую, ломались и крошились. Я кинул туда же половину человеческого черепа, а потом застыл в нерешительности с огромным собачьим черепом в руках. Кто-то из стариков сказал «Кидай давай!» Тогда собаки были не хуже людей. И я кинул собачий череп в открытую могилу. Восстановленная могила тысячи людей — была точь-в-точь точь такая же, как до удара молнии. Чтобы успокоить потревоженные души, моя мать сожгла перед ней целую кипу желтой бумаги для жертвоприношений. Я помогал восстанавливать могилу, а потом вместе с матерью трижды поклонился, выказав почтение тысячи трупов, лежавших в ней. Мать сказала, «Сорок шесть лет прошло. Мне тогда было пятнадцать».